Отрадная. Почти неделя, как мы с горвицем на участке. На место рождения аметистов Отрадная. Детальные поиски и разведка. Лагерь большой, расположился в подножии горы. Из геологов пока лишь Борис Геннадьевич и я. Ведутся взрывные горные работы. Поэтому много проходчиков. Молодежи нет совсем, но есть семья. Мать семейства повариха Рада, Говорит, из знатного цыганского рода. А внешне настоящая чухонка, Рыжая, круглолицая, смешливая. По всему, видать, добрая тетка. Муж ее Петрович, взрывник лет сорока, На вид старик стариком, Черный и сохший, будто обугленный. с очень зорким взглядом бездонных глаз, видавший виды мужик, отмотавший по лагерям лет двадцать, не меньше. Живут они в центре лагеря в большой палатке с двумя совершенно очаровательными, золотоволосыми, бойкими, дружелюбными дочками, девятилетней Евой и трехлетней Ютой. Так вот, эта самая девятилетняя Ева поставила мне палатку и печку, Самостоятельно я бы не в жизни справилась. А опытная плевичка Ева устроила мне жилье за два часа. Петрович настелил нары. Рада принесла кошму под спальник. Горвиц выделил транзистор. И к вечеру я чувствовала себя наконец-то дома. Примечание. кошма, войлочный ковер из овечьей или верблюжьей шерсти. Конец примечания. После бесприютности общежития палатка показалась мне роднее родной. Палаточка новенькая, четырехместная, высокая, с окошком, снарами, столом, печкой. Я расположилась в ней очень уютно и до полуночи под шепот дождика писала письмо Горьке. «Отправлю на домашний адрес». Он тоже сейчас в поле, где-то на Северном Урале. Надеюсь, думает обо мне. 16 июня 1972 года. Якутия.